Сказал, что он представляет немецких антифашистов. Ему известно, что господин Поссорио обладает материалом бесценным для Нюрнбергского трибунала. Поначалу сенатор дрогнул. Он внимательно следил за тем, что происходило в поверженном рейхе. Однако немец, почувствовав, видимо, что сенатор готов к разговору, нажал. В том, как он говорил. В том, что он ни разу не оглянулся, хотя любой антифашист обязан был понимать. В особом положении, в котором очутился Оссорио, было что-то слепое, устремленное, жестокое. Оссорио проверился. Слежки не было. Это убедило его в том, что немец не просто. Возможно, игра. Все документы в Сенате, — ответил он трафаретной фразой, — ничем не могу быть вам полезен. Очень сожалею. После этого он старался не выходить из дома, почувствовав кожей сгущавшуюся опасность. Но почему они стали жать на меня именно сейчас? Через полтора года после окончания войны. Елена сказала ему, «Милый, твоя раздражительность совершенно понятна. Это следствие слома того ритма, к которому ты привык за многие годы. Ты живешь на нервах. Давай посоветуемся с надежным человеком. Может быть, стоит попринимать какие-то успокоительные пилюли?» Родная, страх не лечат. О, нам нечего бояться. Я боюсь за тебя и внуков постоянно, постоянно или на каждую секунду. Ну, а это ты сам себя изводишь. Боятся только те люди, которые чувствуют за собой хоть какую-то вину. Доктора звали Дон Антонио Ларигес, седоголовый старик с длиннющими пальцами, которые жили своей особой жизнью, словно бы отдельно от него самого. Когда он выстукивал о его прозрачная кисть казалась гипсовой формой десницы великого музыканта или воятеля. Скажите, сенатор, вам бы не хотелось «Уехать в Европу?» «На год, полтора», — спросил дон Антонио, кончив осмотр пациента. «Сердце у вас хорошее. Немного чистит, но это вполне поправимо. Печенка в пределах нормы. легкие чистые. Почки тоже совершенно нормальные. Переутомление». Болезнь середины двадцатого века. Это еще только начало. Дальше такого рода болезнь приведет к взрыву сердечно-сосудистых заболеваний и раку. Поверьте моему чутью, выезжайте в Париж. Этот вечный город вернет вам спокойствие. Пассодио улыбнулся. Доктор, поскольку я традиционно исповедую идею и норму жизни христианской демократии, моя совесть не позволяла мне брать взятки, и мне не на что ехать в Париж. Я жил тем заработком, который получал в Сенате. Ну, хорошо тогда, в конце концов, можно уехать в деревню. Сеньора говорила, что у вас есть маленькая ферма на юге. Ощущение оторванности от жизни будет там еще более гнетущим. Ну ладно, — Дон Антонио вздохнул. Вы относитесь к породе самолеченцев. Вы знаете свой организм. Относитесь к нему как к некоему механизму. В чем вы сами видите выход из нынешнего депрессивного состояния в торжестве справедливости